Глава вторая Мать Сеньки, услышав мой вердикт о госпитализации, удивленно вскинула брови. На ее лице отразилась целое гамма чувств от испуга до легкого раздражения. — Доктор! — осторожно произнесла она. — Вы, конечно, мужа моего спасли. Спасибо вам огромное! От всего сердца! — Но вы уж палку-то не перегибайте! Какая госпитализация? Им уже лучше! Он почти не кашляет уже. Тут же, как черт из табакерки, в разговор встрял Григорий, который, видимо, только и ждал момента, чтобы снова блеснуть своим авторитетом. «Да вы его не слушайте, женщина!» — махнул он рукой в мою сторону. «Он всего лишь адепт, практикант. Что он там понимать может? Стекляшка она и есть, стекляшка. Пик прошел, значит, скоро совсем на поправку пойдет». — А этот вам сейчас наговорит. Сенька, услышав страшное слово «больница», тут же подскочил, как ошпаренный и с криком «не хочу, в больницу не пойду», пулей вылетел из комнаты и снова скрылся в коридоре. Ну вот, приехали. Эх, как же плохо не иметь авторитета. Будь я сейчас в своем старом теле, в своем привычном статусе ведущего хирурга, да одно мое слово и все бы уже строились в очередь на обследование а тут Фу, адепт сразу вспоминается старая поговорка без бумажки ты букашка а с бумажкой человек только тут вместо бумажки рангов гильдии целителей но ничего ничего у меня есть кое что посильнее рангов знания и опыт а еще я неплохо научился влиять на людей когда это действительно необходимо Иногда, конечно, приходится прибегать к не самым стандартным методам. Что ж, понимаю ваши сомнения. Я мягко обратился к родителям, игнорируя пыхтящего Григория. И сеньку вашего, понимаю, никто в больницу не хочет. Но послушайте меня внимательно. У стеклянной лихорадки есть характерные признаки. Один из них — лазурная сыпь на коже. Вы сами сказали, что у Синьки ее почти не было. Это уже настораживает. Второе — кашель. Он у него не стеклянный. Не тот, что описывают при этой болезни. Он глухой, с хрипами. Это тоже нетипично. Я не пугаю вас. Но лучше перестраховаться и провести полное обследование легких. Про свой сонар я, разумеется, умолчал. В этом мире о таких способностях у простого адепта никто знать не должен. А то вместо благодарности можно и неприятности себе нажить. Так что незачем пока никому об этом знать». Вот тут Григорий снова взорвался. Его терпение, видимо, лопнуло окончательно. «Да что ты себе позволяешь, Разумовский?» — заорал он, забыв про мое имя. «Адепту не положено ставить диагнозы, и тем более спорить со старшими по рангу». — Ты должен знать свое место и помалкивать, когда говорят целители. Я целитель третьего класса, и ты будешь делать то, что я скажу. — Жизнь этого мальчика, Григорий, куда важнее всех твоих рангов и моего места. — Спокойно, но твердо ответил я. — И если есть хоть малейший шанс, что я прав, мы обязаны его проверить. Вот тут в разговор нежданно вмешался отец Сеньки. — Василий. Ну, тот самый, которого я вытащил с того света. Он, хоть и выглядел еще бледным и уставшим, смотрел на меня с явным доверием. — Доктор, — обратился он ко мне, проигнорировав Григория, — мы а, вам очень благодарны. Мы обязательно сходим в поликлинику, проверим Синьку. Только не сегодня, ладно? Я что-то как-то так вымотался. После всего этого в себя прийти нужно отдохнуть. А вот завтра-послезавтра обязательно сходим. Григорий победно мыкнул и смирил меня торжествующим взглядом. Мол, видишь, никто тебя слушать не собирается. Я лишь пожал плечами и вышел в коридор. Спорить дальше было бесполезно. Я слишком хорошо знал людей. Вот эти мне не верят. Ну или верят, но очень слабо, где-то на уровне... А вдруг? Они уже решили для себя, что ребенок уже почти выздоровел. И, скорее всего, ни в какую поликлинику они в ближайшее время не пойдут. Человек по своей природе ленив и склонен к оптимизму, даже если он не обоснован. Не будет действовать, пока тот самый жареный петух в одно известное место не клюнет. А ждать, пока он клюнет Сеньку, у меня не было ни времени, ни желания. Я нашел мальчика в его комнате. Он сидел на кровати, обняв плюшевого мишку, и испуганно смотрел на меня. — Привет, Сенька. Я присел на корточке рядом. — Не бойся, не бойся. Я тебя не в больницу пришел забирать. Просто хотел угостить. Я достал из кармана конфетку, обычную карамельку, которую всегда носил с собой для таких случаев. Дети их любят. Это тебе. Протянул я ему. За то, что я тебя немного напугал разговорами про больницу. Сенька опасливо взял конфету, но глаза его чуть потеплели. Я потрепал его по волосам и вышел. В подъезде я глубоко выдохнул, прислонившись к холодной стене. Но если не такими методами воздействовать, то какими? Убеждением тут точно не возьмешь. Что ж, придется применять план «Б». Все на благо людей, как говорится, и иногда даже против их воли. Григорий наконец-то закончил с протоколом выезда и вышел из квартиры. Хозяева принялись рассыпаться в благодарностях. Василий, увидев меня, тоже подошел и еще раз пожал мне руку. — Спасибо тебе, я сказал он уже более уверенно. — Ты уж извини, если что не так. Мы обязательно сходим с Сенькой к врачу, проверим легкие там... Вот только немного в себя придем. Жена его тоже что-то лепетала про благодарность и ближайшее будущее, а я лишь криво улыбнулся и еще раз настойчиво попросил их не затягивать с обследованием. Они горячо заверили, что сделают все буквально на днях. — Ага. <соспаливаться> как же. Мы с Григорием начали спускаться по лестнице, и он тут же принялся читать мне очередную нотацию. — Вот видишь, Разумовский, — бубнил он, — не нужно людей заставлять лечиться. Они сами знают, чего хотят, а чего нет. Твое дело — первую помощь оказать, а дальше пусть сами решают. А ты лезешь со своими диагнозами, народ пугаешь. Я ж его почти не слушал. Все мои мысли были заняты другим. Когда ж она подействует? Я специально немного замедлил ход, пропуская Григория вперед. Мы уже были на первом этаже. Григорий толкнул входную дверь и вышел на улицу. Я же сделал вид, что у меня развязался шнурок и наклонился, чтобы его завязать. Про себя чертыхнулся. Может, слишком маленькую дозу дал. Оно ведь не могло не сработать. Я ведь ту самую заряженную мазь, что давал давеча Софье Николаевне, незаметно мазнул и по руке сеньке когда давал ему конфету. Вот только зарядил я ее» негативными частицами на этот раз совсем капельку чтобы вызвать легкое но заметное ухудшение симптомов того что они принимали за стеклянную лихорадку легкий спазм бронхов усиление кашля ничего опасного но достаточно чтобы напугать родителей и заставить их действовать немедленно жестоко да возможно но жизни ребенка дороже ложного спокойствия И вот тут мои расчеты оправдались. Входная дверь с грохотом распахнулась, и в подъезд влетел Григорий. Глаза у него были вытаращены, лицо перекошено от испуга. «Разумовский быстро наверх!» — заорал он, не помня себя. «Мальчик усенький! Ему совсем плохо стало! Задыхается!» И он, не дожидаясь меня, понесся по лестнице вверх, перепрыгивая через ступеньки. я ж усмехнулся потому как план сработал. Я не спешил. Спокойно завязал шнурок и медленно пошел следом. Я-то прекрасно знал, что ничего по-настоящему страшного с Сенькой не произошло, просто небольшой контролируемый толчок в нужном направлении. Иногда, чтобы спасти человека, его нужно сначала как следует напугать. Медицина, она такая вещь, многогранная. А спустя какое-то время мы буквально вломились в приемное отделение детской больницы, громыхая каталкой с бледным, тяжело дышащим сенькой. Григорий, отпихнув меня в сторону, тоже принялся тараторить, обращаясь к выскочившей навстречу медсестре. — Мальчик, восемь лет ветров, Арсений Васильевич. Острое ухудшение на фоне предполагаемой стеклянной лихорадки. Цианоз кожных покровов, дыхание затруднено — «Тахипное, до 30 в минуту, сатурация предположительно низкая. В пути проведена симптоматическая терапия, эфирная поддержка минимальная, так как адепт...» Тут он покосился на меня. «Не обладает достаточной мощностью для полноценного вмешательства. Требуется срочный осмотр и, возможно, реанимационные мероприятия». Он сыпал профильными терминами, как из рога изобилия. Явно пытаясь произвести впечатление на персонал. Я же лишь хмыкнул про себя. Ха. Эфирная поддержка минимальная. Как же? Да если бы не моя минимальная поддержка, еще неизвестно, довезли бы мы Сеньку вообще. Каталку тут же подхватили две шустрые дежурные медсестры в накрахмальных халатах. Одна ловко подключила к пальцу Сеньки аналог пульса-оксиметра, вторая уже готовила кислородную мазку. А из недр приемного покоя шурша халатом вынырнул дежурный врач, невысокий, плотный мужчина с усталыми, но внимательными глазами. Он бросил короткий взгляд на Синьку, на нас, на показания приборов, который уже пищал, показывая не самые радужные цифры, и отрывисто скомандовал. В смотровую быстро анализы эферограмму легких. «Готовьте все для интубации на всякий случай». Мальчишку тут же укатили вглубь отделения вместе с матерью, которая испуганно семенила рядом, не отпуская его ручку. Григорий же, оставшись со мной, а также с отцом и братом Сеньки, в опустевшем коридоре, принялся сокрушенно качать головой. «Вот ведь напасть, ничего не понимаю», — бормотал он, вытирая пот со лба. Только что пацан на ногах стоял, почти здоровый, и вот на тебе так резко плохо стало. Да что ж это за зараза такая эта стекляшка? Косит и косит. Я повернулся к испуганным до смерти Василию и его старшему сыну, который выглядел ненамного лучше отца. Не переживайте так. Постарался я их успокоить, хотя у самого на душе скребли кошки. Сенька в надежных руках. Здесь хорошие специалисты. Вон там, видите, диванчики? Можете подождать там. Как только что-то будет известно, вам сразу же сообщат. Они кивнули благодаря и поплелись в указанном направлении, поддерживая друг друга. А про себя я думал, что с мальчиком, по крайней мере, в данный конкретный момент, ничего фатального не случилось. Перед тем, как его укатили, я успел еще разок просканировать его своим сонаром. Мазь, которую я ему так удачно подсунул, сработала именно так, как я и рассчитывал. Она не усугубила его основное, гораздо более страшное заболевание, а лишь вызвала временное обострение симптомов, похожих на приступ стеклянной лихорадки. Легкий спазм бронхов, учащенное дыхание. Это, по сути, был искусственно вызванный сигнал тревоги, который должен был заставить врачей обратить на него более пристальное внимание, и провести более глубокое обследование. И это хорошо. Теперь они просто обязаны обнаружить ту гадость, что пряталась в его легких. Главное, чтобы не списали все на осложнение стекляшки, но я надеялся на лучшее. Все должно быть в порядке. Должно. В коридоре приемного отделения мы нос к носу столкнулись со старшим врачом смены. Это был Фёдор Максимович Волков, в ранге мастер-целитель. Мужчина внушительный, лет пятидесяти пяти, с густыми седыми бровями, суровым, но проницательным взглядом. И при этом с такой аурой спокойной уверенности, что рядом с ним даже Григорий как-то съёживался. Однако ж сей кадр не упустил возможности выслужиться и одновременно наябедничать. «Фёдор Максимович...» Подобострастно начал он, едва Волков на него взглянул. «Разрешите доложить?» «Только что бригада 312 доставила сложного пациента, мальчика, восьми лет. Тяжелое течение стеклянной лихорадки удалось стабилизировать в пути. И это все в одной квартире. Приехали на вызов, мужчину током ударило. Так мы его буквально с того света вытащили. Я там применил протокол экстренной эфирной реанимации». Он еще пару минут расписывал свои героические деяния, не забыв упомянуть, что адепт Разумовский, то бишь я, ему, конечно же, помогал как мог, но в целом больше мешался под ногами. И что самое возмутительное, совершенно не соблюдает субординацию, спорит со старшими по рангу и вообще ведет себя неподобающим образом для своего э -э -э -э начального уровня. Последние слова он произнес с особым нажимом, искоса поглядывая на меня. Вот же ж козлина! Федор Максимович слушал эту тираду с каменным лицом, лишь изредка кивая. Он был человеком суровым, это чувствовалось сразу. Но вот в его глазах светился живой ум и какая-то внутренняя мудрость, свойственная людям, много повидавшим на своем веку. Сплетни, подковерные интриги его, похоже, интересовали крайне мало. Когда Григорий наконец-то выдохся... Волков перевел свой тяжелый взгляд на меня. Разумовский. Его голос был спокойным, но таким, что невольно хотелось выединиться по струнке. Поясните слова вашего коллеги. Что там у вас за разногласия по поводу субординации и помощи пациентам? Я внутренне усмехнулся. Хм, коллеги. Звучало почти как издевательство в данной ситуации. Федор Максимович, начал я также спокойно, глядя старшему врачу прямо в глаза. Разногласий, как таковых, нет. Есть лишь мое твердое убеждение, что жизнь и здоровье пациента всегда должны стоять на первом месте, независимо от рангов, усталости или личных амбиций. На предыдущем вызове, когда мужчина получил удар током, ситуация была критической. Фельдшер Григорий Сычев, безусловно, старался помочь, но его действия, на мой взгляд, были не совсем адекватны ситуации и могли привести к потере драгоценного времени. Поэтому я позволил себе вмешаться и применил те методы реанимации, которые считал наиболее эффективными в тот момент. Результат, вы знаете, мужчина жив. Волков молча слушал, и его взгляд не отрывался от моего лица. Я чувствовал, как он буквально сканирует меня, оценивая каждое слово, каждую интонацию. То есть вы считаете, что вы были правы, вмешиваясь в действия старшего по рангу и настаивая на своем диагнозе, будучи всего лишь адептом? Уточнил он без тени укоризны, скорее с исследовательским интересом. Я считаю, что был прав борясь за жизнью пациента всеми доступными мне способами, Федор Максимович. Твердо ответил я. Если бы я ошибся, я был бы готов нести за это полную ответственность. Но я был уверен в своих действиях и своих наблюдениях. Старший врач еще мгновение смотрел на меня, потом едва заметно кивнул. Ясно, свободны. Разберемся позже, если потребуется. Его ответы меня более чем устроили. По крайней мере, он выслушал, а не отмахнулся, как это сделал бы какой-нибудь... Менее мудрый начальник. Григорий, оставшийся без ожидаемой поддержки, только злобно запыхтел себе под нос, но вот возразить Волкову не посмел. К счастью для моих ушей, наша смена как раз подошла к концу. Процедура закрытия была довольно нудной, но необходимой. Сначала мы сдали остатки сильнодействующих препаратов, и пустые ампулы дежурной медсестре на подстанции, которая все тщательно пересчитала и занесла в специальный журнал. Затем Григорий, как старший, заполнил еще несколько бумаг, отчет о продеванной работе, заявку на пополнение укладки, расписался в журнале приема сдачи дежурства. Я в этом процессе участвовал в постольку, поскольку подавал ему нужные бланки, сверял номера пломб на ящиках, да и просто стоял рядом чтобы он не чувствовал себя совсем одиноким в этом бумажном море. Теоретически адепт должен был помогать во всем, но Григорий все еще, дуясь на меня, предпочитал большую часть сделать сам, лишь изредка бросая в мою сторону короткие, но не терпящие возражения команды. И вот, наконец, когда последняя подпись была поставлена и ключ от нашей кареты лег на стол дежурного механика, мы были свободны, как ветер в поле. Ну или как два выжатых лимона. Тут кому что. Я вышел с подстанции, ощущая дичайший голод. Денек, конечно, выдался еще тот. По пути домой завернул в свою любимую шавушечную. Это был небольшой ларек, затерявшийся в одном из проходных дворов. Но вот шаурму там делали. Пальчики оближешь хозяин колоритный армянин по имени ашот был мне уже почти как родной мы с ним познакомились еще в первые дни моей новой жизни когда я шатаясь от голода и непривычных ощущений в чужом теле набрел на его заведение о и люха дорогой заходи радостно поприветствовал он меня сверкая золотым зубом как сминак опять мир спасал баре дзес баре дзес ашот джен да так помаленьку — усмехнулся я. — Как обычно, то пожарту то наводнение. Слушай, сделай мне, пожалуйста, двойное с острым соусом и мясо побольше, ну ты же знаешь. Ашот, понимающе подмигнул и принялся священодействовать над вертелом с ароматным шипящим мясом. Он всегда клал мне порцию побольше, чем остальным. И всегда говорил, что доктор должен хорошо кушать, чтобы силы были э, людей лечить. Вот приятно, когда тебя ценят, пусть даже за стойкость к его фирменному острому соусу. А еще через пять минут я уже шел по улице, с наслаждением вгрызаясь в сочную, горячую шаурму. Божественно! Дома меня встретила моя единственная сожительница. Наглая рыжая кошка по имени Морковка, которую я подобрал на улице пару недель назад. И она тут же принялась тереться о мои ноги, требуя свою порцию внимания и, разумеется, еды. Квартирка у меня была, прямо скажем, не ахти. Старая, с обшарпанными стенами, практически голая, из мебели только кровать, стол, стул да старый шкаф, чудом доживший до наших дней. Предыдущий владелец этого тела, Илья Разумовский, судя по всему, не слишком заморачивался бытовыми удобствами, или просто денег не было. Ну, скорее всего, второе. К тому же, когда я ощутил себя Ильёй Разумовским, студентом первого курса Владимирской медицинской академии, то понял, что судьба или кто там ещё, решивший перенести меня, не была благосклонной. Если коротко, Илья Разумовский, в теле которого я очутился, был сиротой. Воспитанником детского дома, который сам без помощи сумел поступить в медицинскую академию по бесплатной государственной квоте вот для таких сирот, как он. То есть, приходилось полагаться только и исключительно на собственные силы. Да, несмотря на то, что я оказался в России, все вокруг одновременно было знакомым и незнакомым. Особенно тот факт, что она, избегнув революции, осталась империей с императором и прочими прилагающимися к этому прелестями. Я насыпал морковки корма и устало опустился на стул Пока моя кошка с аппетитом хрустела, я раздумывал о своем незавидном положении. После окончания академии меня отправили в Муром. Ну, вот куда еще могут распределить студента-бесплатника? В провинциальный городишко с одной городской больницей и одной станцией скорой помощи при ней. И что в итоге? А то, что и следовало ждать Адепт, низшая ступень, нищенская зарплата, которой едва хватает на еду и оплату этой клетушки. Никакого авторитета, а ведь мне нужно расти. Нужно как можно скорее стать хотя бы целителем третьего класса. И не на скорой, где от меня по большому счету мало что зависит, а в нормальной больнице, в терапии для начала, а в идеале в хирургии Там с моими знаниями и руками которые, я надеялся, скоро восстановят былую чувствительность и точность даже в этом теле, я смогу принести гораздо больше пользы. Да и сонар мой там будет как нельзя кстати. Я доел свою шавуху, запил ее остатками вчерашнего чая и, проводив тоскливым взглядом очередного таракана, гордо марширующего по стенке, повалился спать. Ладно, утро вечера мудренее. На следующий день я пришел на работу чуть раньше обычного, переоделся в чистый, хоть и казенный медицинский костюм. Скоро опять начнется суматоха, вызвав вечная гонка со временем и болезнями. Когда я вышел из тесной раздевалки, то сразу же почти наткнулся на Григория. Мой вчерашний оппонент и по совместительству старший в бригаде выглядел на удивление благодушно он даже попытался изобразить нечто вроде приветливой улыбки что на вечно нахмуренном лице смотрелось несколько комично но это как если бы бульдог решил подмигнуть а, -а разумовский уже здесь прогудел он неожиданно громко и весело ну что готов к новым подвигам сегодня чует мое сердечко денек будет жарким Я удивленно моргнул. Да неужто вчерашняя выволочка от Волкова и мое явное превосходство в ситуации с Сенькой так на него подействовали? Или он просто решил сменить тактику и задобрить потенциально опасного конкурента? Но, приглядевшись повнимательнее, я заметил пару характерных признаков, которые многое объясняли. Слегка припухшее лицо, чуть покрасневшие белки глаз, едва уловимый, но все же присутствующий в его дыхании тонкий аромат, чего-то весьма напоминающего вчерашнюю перебродившую настойку на травах, которую так любили некоторые наши фельдшеры для снятия стресса. Ага, ну, все ясно. Григорий просто с хорошего такого похмелья. «Видимо, вчерась, а после смены...» Они так славно принимали на грудь, отмечая то ли свое героическое спасение Василия, то ли просто окончание тяжелого дня. Ну, а похмельный человек, как известно, часто бывает либо не в меру агрессивен, либо, наоборот, необычайно добродушен и склонен к всепрощению. Вот сегодня нам достался второй вариант. Что ж, это даже к лучшему. Мы приняли смену, проверили укладку в нашей старой добежащей карете, и сергеевич наш бессменный водитель, вывел машину на улице города. Григорий же продолжал сыпать какими-то неуклюжими шутками и даже попытался расспросить меня об успехах в учебе, видимо, окончательно забыв о вчерашних баталиях. Я отвечал односложно, стараясь не развивать тему, и думал, что эта вся его показная веселость может быстро улетучиться, как только похмельный синдром даст о себе знать по-настоящему. Но не прошло и получаса нашего дежурства, как эфирный коммуникатор в кабине ожил и голосом диспетчера сообщил. 312 вызов. Улица Княжеская, особняк номер 5. Потеря сознания. Предположительно, молодой мужчина. Срочно. Княжеская улица. Хм, это же самый элитный район Мурома. Здесь проживали богатые купцы и влиятельные маги, ну и, конечно же, градоначальник, граф Юсупов. В общем, все немногочисленные аристократические семьи провинциального города собрались в одном месте. Ну что ж, похоже, скучать нам сегодня действительно не придется. Григорий тут же посерьезнел, его похмельную веселость как рукой сняло. «Сергеич, ты понял?» Княжеская пять. Гони туда, да побыстрее.